Глава девятая. и бедный человек. В кабинет вошел маркиз де Берези. Мати Дюран оказал ему подчеркнуто учтивый прием, окрашенный той сдержанностью и скромностью, которые показывают, что человек понимает разницу между собой и человеком, с которым говорит. Глядя на маркиза, человека лет 50, загорелого, с обветренными руками, небрежно одетого, И на банкира Мате Дюрана, тщательно причесанного, выбритого, разодетого, с белыми ручками и розовыми ногтями, несомненно, вы приняли бы маркиза за буржуа и буржуа за маркиза. Мягкий и звонкий голос банкира, казалось, даже звучал более аристократично, чем сильный и почти хриплый голос маркиза. Но если бы вы пригляделись к ним поближе, то заметили бы, что банкир старательно следит за каждым своим словом, стремясь создать блестящее впечатление о своих манерах. Тогда как в раскованности маркиза чувствовалось, что он привык быть всегда на высоте и ведет себя совершенно естественно. «Большая честь для меня видеть господина маркиза де Берези», сказал банкир. «Чем обязан?» «Сударь, вам известно, что по распоряжению короля Карла X я назначен паром Франции?» «Конечно, это все знают. И как все вы задаетесь вопросом?» «Почему меня назначили пером? «Вносите знатное имя, господин Доберези». «А вы имя честного человека, господин Дюран, что в наше время стоит не меньше». «Но на самом деле не из-за знатного имени я стал пером, а потому, что я один из самых крупных земельных собственников Франции». Король считает, что люди, обладающие большим состоянием, более заинтересованы в сохранении порядка чем те, кто связывает свои надежды исключительно с революциями. Итак, я пэр Франции по причине, которая завтра сделает пэром Франции вас. Банкир недоверчиво улыбнулся, а маркиз продолжил. Но вопрос не в этом. Вернемся к делу, которое привело меня к вам. Я получил известие о моем назначении, тогда, когда вот уже более 20 лет привык быть не более чем помещиком, полезным, Моей стране, ибо частью моего состояния я обязан сельскохозяйственным предприятиям. Во Франции слишком пренебрегают землей, господин Дюран, забывая, что сельское хозяйство – это тоже индустрия. Но что же это я болтаю, как будто уже приступил к обязанностям пера. И так я пропадал на моей земле, когда королю стало угодно выбрать меня в перы. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы быть хорошим пером Франции. Но помимо политических обязанностей, которые мне предстоит исполнять, есть еще одна, которую я возлагаю на себя сам, и с которой вы согласитесь. Я полагаю, так как роскошь вашего особняка показывает мне, что вы не принадлежите к тем экономистам, которые утверждают, будто роскоши, связанные с нею расходы, это ущерб процветанию общества. Я переехал в Париж не для того, чтобы здесь разориться» но с того момента, как король призвал меня на высокую службу, хочу поддержать ее подобающим образом жизни. Прекрасно вас понимаю, банкир тщательно выговаривал каждое слово, как человек, который хочет показать, как он терпелив. Маркиз заметил это и спохватился. Простите за многословие, но эта преамбула даст вам понять, почему я обращаюсь к вам за услугой и о какой услуге речь. Как я вам уже сказал, я собираюсь обосноваться в Париже. Поэтому я продал лес, эксплуатацию которого я все равно не смогу контролировать, и собираюсь купить особняк в Париже, а затем поместить остаток денег либо в государственные бумаги, либо в частный банкирский дом, чтобы возместить за счет процентов на мои активные капиталы омертвленный капитал, который я пущу на особняк. «И вы выбрали мой банкирский дом?» С нескрываемым волнением поинтересовался Матье Дюран. «Да, господин Дюран, я остановился на вас, потому что ваш дом пользуется такой репутацией, надежности и честности, что ему рукоплещет вся Франция». «Мы обязаны быть такими, мы, простые люди», скромно потупил глаза банкир. «К надежности и честности вы добавляете миллионов двадцать», засмеялся господин Берези. «Это неплохой довесок. Мои авуары сильно преувеличивают, сударь», — банкир ответил с тем выражением лица, которое подтверждало то, что отрицали слова. «Но, каково бы ни было мое состояние, оно сколочено честным путем. Это плата за терпеливый труд, так как я начал с нуля. Я сын бедного человека, рабочего, который оставил мне лишь доброе имя, трудолюбие и твердые принципы». «И, как видите, господин Дюран, что бы вы ни говорили, это прекрасное наследство, которым вы сумели выгодно и достойно распорядиться. Я воздаю себе должное, и вы совершенно правы. Но скажите, могу ли я рассчитывать на вас? Займетесь ли вы управлением моими средствами? Я в вашем распоряжении, сударь, и дело будет решенным, если правило моего банка устроит вас». Поскольку мое дело не допускает привилегий, я не смогу сделать для Маркиза до Берези больше, чем для самого мелкого моего вкладчика. Я не прошу ничего исключительного. Будьте любезны, сообщите мне ваши условия. Прошу прощения, господин Маркиз, но я должен еще заняться клиентами, чьи дела не терпят отлагательств. Поскольку они, в отличие от вас, пришли не за тем, чтобы дать мне деньги, а за тем, чтобы попросить взаймы». «Не сочтите за труд. Пройдите, пожалуйста, к господину Сижану, моему главному бухгалтеру, вы обо всем с ним договоритесь. Все, что он сделает, будет сделано отлично». Маркиз поклонился в знак согласия, и Матсе Дюран позвонил. «Вошел слуга. Кто еще ожидает приема?» «Этот старый господин Феликс». «Да, подтвердил господин Даберези. Ему, наверное, лет восемьдесят». Я сожалею, что так задержал вас. Какой-нибудь несчастный, который пришел просить меня о помощи, сказал банкир Маркизу и быстро написал несколько строк на листке бумаги. Мне известно, что вы принимаете их так радушно, что они идут к вам один за другим. Не всем улыбается удача, господин Маркиз. Я никогда не забываю, с чего я сам начал, расчувствовался Матье Дюран. Он передал слуге записку и приказал. «Проводите господина Маркиза к господину Сижану». Маркиз и банкир распрощались друг с другом наилюбезнейшим образом, и Матье Дюран ненадолго остался один. А, процедил он сквозь зубы. «Эти знатные господа не могут обойтись без такого ничтожества, как я. Они идут ко мне, они все будут здесь». «Это та самая обратная сторона медали, которую вы нам обещали», – поинтересовался поэт. «Это только начало», — ответил дьявол, так как мгновение спустя доложили о господине Феликсе. Внешность его отличалась той торжественностью, которая сопутствует глубокой, но достойной старости. Он был одет очень просто, но аккуратно. Матье Дюран смерил его быстрым взглядом. Старик, не смутившись, в свою очередь, внимательно оглядел банкира с головы до пят, что можно было извинить только его солидным возрастом. Матье Дюран был задет, поскольку почувствовал невольное уважение к старику и сказал, не предложив гостю присесть, «Кто вы и чем могу быть полезен?» «В этом письме все сказано, сударь». Господин Феликс, не дожидаясь ответа, придвинул кресло к столу и сел. Банкир щел урок довольно смелым и выразительно посмотрел на старика, как бы упрекая его в недостаточной почтительности, но натолкнулся на столь спокойный и ясный взгляд господина Феликса, что ничего не сказал, а уткнулся в письмо и увидел там несколько строк, написанных явно в торопях. Милостивый государь мой и друг господин Феликс, который передаст вам это письмо, бывший купец, на долю которого выпало много бед. «Буду вам очень признателен за все, что вы сможете для него сделать». «Это письмо от господина Дюмона из Марселя?» спросил Матье Дюран. «Да, сударь». «Я не оставлю без поддержки человека, которого рекомендует господин Дюмон», пренебрежительно заявил Матье Дюран. «Вот все, чем я могу вам помочь», добавил он, достав горсть монет из ящика стола и протянув ее старику. «Этого мало», сказал господин Феликс. «Что за тон?» — возмутился мате Дюран. «Соблаговолите выслушать меня, сударь». «Охотно, но поторопитесь, у меня дела». «Постараюсь быть кратким. Я вышел из хорошей купеческой семьи. Отец дал мне прекрасное образование». «Это благо, сударь, которым мне не удалось воспользоваться», — не удержался мате Дюран. «Вам?» — старик нахмурил брови. «Ах да, мне говорили». «Что ж, мне повезло больше, чем вам». Отец умер едва я отметил мое двадцатилетие и оставил огромное наследство. Но торговля с Индией и Китаем, которая процветала в его руках, в моих, к сожалению, захерела. Все потому, что вы не прошли суровую школу бедности, сударь. Цену деньгам можно познать только когда сам своим трудом зарабатываешь их. Разумеется, сударь, вы правы. К тому времени, когда разразилась революция, мои дела уже пошатнулись. А из-за войны с Англией я потерял на море большие грузы, разорился и был вынужден прибегнуть к... «Банкротству», — добавил банкир, так как старик как будто не решался произнести страшное слово. «Да, я объявил себя банкротом», — собрался с духом господин Феликс. «Я бежал за границу и был приговорен. Как банкрот?» — содрогнулся банкир, затем успокоился и спросил. «Так что ж, чем я могу вам помочь?» Вот чем. Вот уже более 30 лет, как я покинул Францию. Все это время я пытался восстановить утраченное состояние, чтобы расплатиться с кредиторами и их наследниками и вернуть мое доброе имя. Я почти достиг моей цели, сударь. Я отдал все, что привез из Соединенных Штатов. У меня ничего не осталось, но не хватает еще 50 тысяч франков. И вы просите их у меня, не так ли? «Да, я прошу их у вас, сударь». «Тысячи извинений, сударь, но, по правде говоря, я вас не понимаю. Я хочу думать, что ваша история правдива. Я никоим образом не желаю вас обидеть. Но я не могу быть казначеем всех французских банкротов. Не забывайте, что к вам обращается 80-летний старик и что он просит вас помочь вернуть его доброе имя. Я не виноват, что вы его потеряли». «Пятьдесят тысяч франков сумма немалая, конечно, но вы порой тратили их на покупку какой-нибудь картины». «Думаю, я вправе распоряжаться моими деньгами по моему собственному усмотрению», — грубо ответил банкир. «Поскольку я собирал мое состояние по грошам, я не получил никакого наследства. Мой отец...» «Ваш отец», — взволнованно повторил старик, — «Мой отец не оставил мне миллионов, которые я мог бы спустить. Он был работягой, сударь, простым, честным работягой. Я родился в бедности, я рос в бедности. И потому, сударь, я не считаю себя обязанным исправлять безумства и ошибки тех, кто был богат, но не сумел сберечь свое богатство. Если бы вы знали...» «Какое чувство заставило меня пойти на столь роковое решение? Вы пожалели бы меня!» «Обратитесь к господину Дюмону, сударь!» «Прошу прощения!» — сказал старик почти торжественно и поднялся. «Я надеялся, что вы поймете меня лучше!» Он поклонился банкиру и вышел. «Честное слово», — заметил Луицы, — «Матье Дюран по-своему прав. Бросить 50 тысяч франков первому встречному — «По-моему, было бы несколько глупо». «Я знаю менее богатых людей, которые дают 200 тысяч неизвестно кому, только потому, что это тешит их тщеславие», — ответил дьявол. Луице вспомнил, какую глупость совершил сам в деле сан Данзо, и замолчал, не желая давать дьяволу повода для новых оскорблений, за которые он не сможет потребовать сатисфакции, поскольку дьяволу, так же как и священникам, запрещено участвовать в дуэлях. «Решительно, — сказал поэт, — вы ненавидите мир финансов, и ваш портрет дворянина — еще одно тому доказательство. Увидим, — ответил сатана, — но прежде чем мы перейдем к другим персонажам, позвольте мне покончить с Матею Дюраном». Банкир несколько раз прошелся взад-вперед по кабинету в явно дурном настроении, затем яростно позвонил и приказал слуге. «Если когда-нибудь этот господин сюда явится, не принимайте его». «Слушаюсь, сударь. Кто там еще?» «Человек двенадцать, по их словам, они пришли от господина Дано». «Прекрасно, прекрасно!» — банкир тут же повеселел. «Пусть войдут!» Сначала вошел подрядчик, руководивший слесарными работами. «Что вам угодно, сударь?» — спросил банкир, будто не зная, зачем тот пришел. «Буду краток. Господин Дано выдал нам расписки», и чеки на предъявителя, и сказал, что их оплатят в вашей кассе, но по распискам нам ничего не выдали, мы боимся, что и с чеками нас ждет та же участь. Не бойтесь, сударь, все будет оплачено». «Ах, так это правда, господин Дано получил у вас кредит на 400 тысяч франков?» «Да, сударь». «Вы спасли его, сударь». «Не только ради него я поступил так. Я знаю, что он должен вам и многим другим. И пока я в силах, сударь...» Я буду поддерживать тех, от кого зависит судьба стольких честных людей и стольких рабочих. Ах, господин Дюран, как вы великодушны. Ни один банкир в Париже не поступил бы так. Потому что я не только банкир, но человек, который помнит, кем он был. Человек, который, как и вы, начинал с собственных рук. Простой человек из народа, наконец. Да, мы знаем, что вы друг всех рабочих и всех честных людей. Я делаю для них то, что могу, и сожалею, что не могу сделать больше. Чего же вам еще желать в вашем-то положении, господин Дюран? Для себя ничего. Но иногда я думаю, что если бы права народа лучше защищались с трибуны парламента... Я избиратель, господин Дюран. Если когда-нибудь вы решитесь принять участие в выборах... Что вы, я и не думаю об этом. Но вы, должно быть, торопитесь... Давайте я завизирую ваши расписки, и вы получите по ним деньги. И глава слесари ушел в полнейшем восхищении. Затем вошли другие предприниматели, присланные господином Дано. 10-12-15 человек. И 10-12-15 раз разыгрывалась та же сцена с небольшими вариациями, пока в дверях кабинета не появился господин Сижан. Ну, Сижан, как у нас дела? Все по-прежнему, сударь. Боюсь, как бы не возникло трудностей в конце месяца. Все мои попытки получить долги с наших мелких должников из провинции бесполезны. Большая часть векселей возвращается обратно. Все это незначительные суммы. Несомненно, но они увеличиваются до бесконечности. 10, 20, 30 тысяч франков непокрытого кредита значит мало. Но у нас более 600 подобных кредитов в нашем грозбухе. Более 6 миллионов роздано таким образом, вдвое больше вложено в мелкую торговлю Парижа. И все деньги покрыты лишь бумагами, ценность которых весьма сомнительна, столько на них передаточных надписей. Я с вами полностью согласен, но достаточно одной моей подписи, чтобы банк принял все векселя, которые я ему представляю. Так что если и будут какие-то стеснения, то только в настоящем». Однако нужно быть осторожными, чтобы не довести дело до катастрофы. Постепенно мы укрепим операции этого рода. Вы виделись с господином Деберези? Да, разумеется. И какую же сумму он хочет разместить у нас? Два миллиона, и я пришел узнать, как вы думаете распорядиться этой суммой. Купите облигации третьего выпуска. Они сейчас стоят 82 франка 25 сантимов. Хорошо. Малейшие потрясения могут привести к падению курса. У нас более 30 миллионов, вложенных в ценные бумаги. При малейшей панике облигации упадут на 4-5 франков. Экспедиция в Алжир может провалиться. Новые выборы также могут привести к плохим результатам. Они будут хорошими, Сижан. В каком смысле? В том смысле, что мы заставим власть повернуться к нам лицом. А если этого не произойдет? если случатся коллизии, которые поколеблют платежеспособность Центрального банка. Мы подождем, пока ценные бумаги поднимутся в цене. А если обеспокоенные вкладчики потребуют все свои вклады, часть которых мы вложили в бесчисленное множество акционерных предприятий, а часть в государственный заем, вообразите, что при падении курса облигаций на 10 франков и в условиях революции, что не будет экстраординарным событием, «Мы понесем убытки в 4 миллиона, чтобы только возместить капиталы, вложенные в третий выпуск». Банкир выслушал Сижана с надменной и покровительственной улыбкой и ответил ему с лучезарным видом. «Мой бедный Сижан, вы всегда рассуждаете так, как если бы вы служили у Л или О. Все несчастья, которые вы предрекаете, могут случиться, но никогда вы не должны сомневаться в платежеспособности дома Матье Дюрана. Никто не усомнится в ней, сударь, и я знаю, что вы достаточно богаты, чтобы выстоять при всех катастрофах, но ваше состояние может погибнуть. Я предпочитаю мое состояние состоянию короля Франции Сижан, со страстью воскликнул банкир, оно крепче, оно опирается на популярность». «Дом Бурбонов может погибнуть, но дом Мате Дюрана выстоит». Сижан поднял глаза к небу, а банкир, подписав бумаги, которые принес ему главный управляющий, потребовал лошадей и уехал в итан. Ни Луицы, ни поэт не сделали никаких замечаний, и дьявол продолжил.